Садись, баринди, сказал командир, указывая старшему сержанту на стулья для гостей. Очень жаль, что пришлось продержать тебя в ожидании столько времени, но по самым разным причинам я хотел оставить разговор с тобой на самый конец. Ничего страшного, сер. сержант пожал плечами и опустилась на указанное место. Если и есть хоть что-то, чему я научилась в армии, так это умению ждать офицеров. Шут пропустил эту колкость мимо ушей. Принимая во внимание, что уже поздно, а также нашу общую усталость, я постараюсь быть как можно более кратким и сразу перейду к делу. Он откинулся на спинку стула, И скрестил на груди руки, будто обхватывая себя. «Скажи мне, Брэнди, какая, по твоему мнению, самая большая задача стоит передо мной в этой роте?» У старшего сержанта округлились глаза, она подняла брови и, поджав губы, тихонько свистнула. «Трудный вопрос», — сказала она, чуть меняя позу. «Даже и не знаю, с чего начать. Если у вас есть хоть немного соображения, то вам нет нужды, чтобы я перемалывала все косточки этой роты. А если речь идет о том, существует ли здесь самая большая проблема, перекрывающая все остальные...» Ее голос менялся в такт с покачиваниями головы. — На мой взгляд, есть одна проблема, которая стоит особняком и маячит, словно сигнальный фонарь, — жестко произнес шут. — Фактически. Единственная, в разрешении которой я не совсем уверен. — И что же это такое, сэр? — Ты. Брэнди откинула голову и нахмурилась. — Я, сэр? — Вот именно. Только не пойми меня превратно. Ты в полном порядке, Бренди. Голова, плечи и талия самые лучшие из всех, что достались мне в этом унаследованном персонале. Ни с твоего личного дела и из моих собственных наблюдений за последнюю неделю следует, что ты прекрасный лидер, почти такой же, а может быть, даже и лучший, чем я сам. Тот командир слегка покачал головой. Проблема в том, что ты циник. Если бы ты в тот момент, когда братья Райт создали свой первый самолёт, ты оказался рядом, всё, что ты изрекла бы по поводу их стараний, звучало бы примерно так: Он никогда не полетит. Затем, когда он пронёсся над головами собравшихся зрителей, Довоим единственным комментарием было бы: они никогда Даня посадит его на землю. Едва заметная, призрачная улыбка тронула лицо старшего сержанта. "Уж такая же есть, капитан", призналась она. Улыбка была ей возвращена. Вот это и есть Тот самый вопрос, который я не могу оставить в этой роте нерешённым. Я собираюсь попытаться повернуть её на другой путь. И хочу начать с того, чтобы каждый легионер, он или она, находящийся под моим командованием, сформировал о себе самом гораздо лучшее мнение, чем это есть сейчас. Я не могу сделать это. если главный лидер личного состава, состоящего из добровольцев, позволяет им сжиться с мыслью, что все они дерьмо, и не может быть речи ни о каких попытках изменить это. При этом я принимаю во внимание и возможность войны на два фронта, со штаб-квартирой и самими легионерами, но я не в состоянии Открывайте третий фронт, сражаясь еще и с тобой. Старший сержант совершенно спокойно продолжал осмотреть на него. — Речь идет о моей правке отсюда, сэр. Шут наморщился. — Должен признать, что такая возможность промелькнула у меня в голове. — И ты действительно единственная во всей роте? Вот даже и кого я совершенно серьёзно подумывала в этом. Хотя лично мне это не нравится. Это слишком просто уйти без всякой попытки сделать что-то. Я восхищён, Бренди, твоими способностями и энергией прирождённого лидера. Я всё-таки надеюсь, что мы сможем работать вместе. И мыныровать друг с другом бок о бок, а не быть в оппозиции. Это единственный путь, который я вижу, хотя он и требует больших перемен в основном с твоей стороны. Прежде чем ответить, Бренди задумчиво помолчала, прикусив губу. "Чтобы быть до конца честным с вами, сер" Я должна сказать, что я не уверена, что смогу измениться, даже если бы я захотела этого. Старые привычки очень трудно ломать. А я слишком долго им подтворствовала. Сейчас мне не требуются гарантии, торопливо исконне продолжил кавандер. Пока что вполне достаточно просто желание попытаться исправиться я не люблю играть роль психолога любителя но хорошо сущность большинства циников с которыми мне приходилось иметь дело в прошлом можно выразить одной лишь фразой кого это волнует но на самом-то деле хоть кое-что хоть и немногое всё-таки волновало их Возможно, когда-то они были кем-то сильно обижены, так сильно, что больше не могли позволить себе даже попытки избавиться от страха перед возможностью нового унижения. Я не знаю, относится ли это к твоему случаю, да на самом деле это и не важно. Всё, о чём я прошу, это сделать попытку, прежде чем поставить на этом крест другими словами дать шанс дать шанс легионерам дать шанс мне